Ши Лянь Хуанг. «Речные разбойники». Читает Лина Ветлицкая. Моему дедушке, который учил меня решать кроссворды, криптограммы и играть в карты, ты всегда поощрял мою любознательность и воспринимал меня всерьёз с тех пор, как я научилась высказывать свои мысли. Ради тебя однажды я обязательно окажусь в списке бестселлеров «Нью-Йорк Таймс». От автора. Перед вами гендерный ритейлинг классического китайского романа «Шина Яня. Речные заводи», повествующая о разбойниках, восставших против тирании властей, чтобы защитить простой народ. Моё переосмысление оригинального произведения представляет собой сплав жанров эпического фэнтези и «уся». насыщенную событиями борьбу против патриархата с большим количеством не самых благонравных женщин и сказочных поединков на мечах. В связи с этим данная история намеренно наполнена сценами великолепной жестокости, по большей части выдержанными в кинематографической стилистике. В качестве основы послужил жанр уся. Наверняка многие из вас смотрели китайские фильмы о боевых искусствах. Впрочем, вам также встретятся и несколько сцен пыток, редкие крайности вроде каннибализма и даже одна попытка изнасилования. Встревожить современного читателя может и описываемое общество, отличающееся застарелыми взглядами и женоненавистничеством. И всё же я надеюсь, что вы воспримете это в первую очередь как увлекательное эскапистское приключение группы, состоящей преимущественно из женщин и людей с небинарной гендерной идентичностью, в равной мере разрушительных, сильных, добродетельных и ужасающих, выступивших как самопровозглашённые герои, чтобы перевернуть этот мир с ног на голову. Ши, Лянь, Хуанг. Персонажи. Жители города Бянь-Лянь. Линь-Чун, наставник по боевым искусствам имперской стражи. Лу-Дзюньи, подруга линчун богатая светская образованная дама. Линь-Джэнь, учёный и экспериментатор с различными веществами и минералами. Прозвище потрясающий небеса». Муж Фань-Жуй. Фань-Жуй, учёная и заклинательница жэнь Супруга Линдженя. Прозвище — владычица демонов, будоражащая мир. Госпожа Дзя — наперстница Лу Цзюньи. Разбойники Лянь Шаньбо. Луда. Прежде была буддийской монахиней. Прозвище — татуированная монахиня. Оружие — железный посох. Чаогай. Охотница на нечисть, прошедшая подготовку среди монахов. И по совместительству — Староста деревни Дунь-Ци Прозвище — Небесный Владыка. Ван Лунь — основательница и предводительница разбойничего стана Лянь-Шаньбо. Прозвище — Учёная. Сунь Эрнян — в прошлом владелица так называемого смертоносного постоялого двора, питает чрезмерный интерес к кулинарии. Прозвище — Людоедка. Сунь Цзян — в прошлом известная поэтесса, прозвище Благодатный дождь. Уюн, талантливый стратег. Поддерживает Цундзян. Прозвище Тактик, мудрец. Оружие медная цепь. Ликуй, острая на язык любительница убивать. Поддерживает Цундзян. Прозвище Железный вихрь. Оружие боевые топоры. Ань Даоцюань, опытный лекарь. Прозвище Волшебный лекарь. Ху Саннян Талантливый боец классической школы. Прозвище — «Стальная зелёная змейка». Оружие — «Две сабли» и «Аркан». Братья Жуань. Жуань второй, Жуань пятый и Жуань седьмой. Рыбаки, которые помогли основать стан Лянь-Шаньбо. Оружие — «Палицы». Джугуй — хозяйка постоялого двора, работающая как дозорный и осведомитель. Прозвище — «Сухопутная крокодилица». Благородная госпожа Чай — «Богатая дворянка», прозвище «Маленький вихрь». дзин математика и счетовод, прозвище «Волшебный математик». «Янсюн», «Ши-сю», «Ши-цянь», верные друг другу и называющие себя «три блохи». «Ду-цянь», «Сун-вань», заместители Ван-лунь. Ли лили ли ван дин семейство Джан, сёстры Му, сёстры Тун, близнецы Се. Остальные разбойники с горы Лян Шаньбо. Имперские чиновники. Гаоцю, начальник дворцовой стражи и близкий друг государя. Цай Дин, главный императорский советник, входит в тройку людей, выше которых стоит лишь сам император. Министр Дуань, военный министр, начальник Гаоцю, находится в подчинении второго советника. Остальные жители империи. Янжи бывший командир дворцовой стражи, была понижена в звании и отправлена в изгнание в Даляне. Прозвище «Черномордый зверь». Байшен, торговка вином, прозвище «Дневная крыса». Хуанг Вэньбин, муж Байшен.